Отец. Если бы не беременность мной, мама вряд ли вышла бы за отца. Бабушка до конца дней думала: "Без альянс в богатом доме Трубниковых навидалас красивой жизни, мечтала, чтобы дочери барами никогда не работали". Так оно и случилось, только не дай бог как. Бабушка напевала: "Муж на тёщи капусту возил". Молоду жену в пристяжке водил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, тёща моя, пруст стой, молодая жена, при мне говорила. Скот жену привёл, как корову купил. Отец был деревня серый, ни чуткий, ни тонкий, ни внимательный, ни голантный, и работал где? В тиме рязевке. Там и за рудей не палят, и шпор не носят, и шпор не носит. Студенты там коров даят, и сено косят, и сено косят, тру-ля-ля. С другой стороны, куда маме было деваться? В проходной комнате после уплотнения остались две. Жили бабушка с дедом, в дальней мама и Вера. Я никого к себе пригласить не могла. Кто придет, Верка назло разляжется лицом к стенке, ни за что не уйдет. У Якова хоть маленькая да была. маленькое, но со всеми удобствами. Центральное отопление, газ, ванна, поздний телефон и самое главное рядом с большой Екатерининской, с бабушкой. Когда мама перебралась на Капельский, дед с бабкой не спали ночи. Отец был простой, но скрытный, кто его разберёт, может, под кому не выет, может, свой в доску. Жизнь на Капельском не заладилась с первого дня. Из деревни нагрянула отцова мать, Ксении Кирилловна. 2 недели на голове сидел, будто ничего не понимает, дубинастая и росвы. Прям не знаю, как надоел. Да ещё ещё ж коса глядит, бараню привёл. Он тоже хорош, хоть бы сказал. Убиралась бы к Иванусавдоти. Он тоже сын, у него две комнаты. А то летом в удельной, раз, пожалуйста, только сиди с сережкой, а зимой в Москве-то кфиг жареный. И в удельной маму почли барыни. Брат Иван, агроном, деревенский. А в доте из учительской семинарии тоже деревенская. Оба любили землю и рылись в саду до темна. Мама городская, земле не кланялась, не было ни желания, ни необходимости. До...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 За глаза не считал людьми. Московских подруг не приглашал. Для облегчения жизни пустил им отённу, мою няню. Бабушка заглядывала в любую погоду, плеть да быть, обязательно привозила вкусное и дорогое: икру лососиную, осетрину, семгу, ветчину, пусть по 100-150 г. Отцу вменялось в вину, что он не носил маме в рот дом и сторксин.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 оправдывалась: не я зарабатываю, отец зарабатывал скромно, но больше, чем дед вместе с бабкой. Как-то мама соскучилась, бросила меня на матёонну и покатила в Москву. Пришла я на Капельский, у него щёки лоснятся, он сосиську ест, а я в отдельной на одной окрошке сижу. Разница в воспитании. Отец мог смолотить скваруду картошки, мама брезгливо: "Хадость какая! Видеть эту картошку не могу". Отец, удивлённо поднял брови. Едва окончался второй, самый страшный голод. Разносолов, деликатесов с надобить, лячьих нежности не признавал, считал, что надо есть досыта, калорийное и с витаминами. Доцент кафедры кормления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 На колбасу отец иногда клал сыр, получался двухэтажный бутерброд, как на первой мещанской двухэтажной трамвайс. Летом арбузов, дынь, персиков, абрикосов не покупали, хватают своих фруктов ягод. Но когда в первый раз после стольких лет зимой выкинули из Испании апельсины, отец принёс их в кошелку. Сетки и воски ещё не возникли.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 Что меню на стеклянной двери столовой прочёл, как меняю. Как я любил маму. В удельные первые утренние движения к ней. Её топчан стоял в папиной комнате, но спала она на другом, в моей. Всяк прекрасней, родней, утешительней, лучше всяк понимает. А отец. Отец был в академии с утра до ночи. Меня присвоили и баловали бабушка, мама. Видишь, что получается, отец вздыхал. Лень раньше нас родилась. Он бывал бит прежде, чем начинал возражать и умывал руки. Ваш ребёнок вы и воспитываете. Мама на слово говорил ему 10. Он возмущался. Да дай ты слово сказать, а когда мешал работать, взвывал, иди в своё стойл. Он была оскорбительно простой, здоровенный, ни чёрта йога не берёт. За всё двое военное время болел один раз малярией, молчи, и неинтересно. Мами постоянно недомогалось. Она с увлечением рассказывала бабушке и мне, где что у неё кольнуло, ёкнуло, токнуло, подкатилось. Недомогание я счёл хорошим тоном и подражая, жаловался на болящие и придуманные Отец этого не любил, жертва вечерняя. Отец с грехом пополам для кандидатского минимума осилил Гальперина. В анкетах писал: английский, читаю со словарём. Мама участвовала в моём увлечении Францией и учила французскому и немецкому. Отец знал однажды в студёону зимнюю пору и уши в розь, другую ноги и как будто стоя спит. Мама Бальмонта и Северянина говорила эстетный. Под лаковым гимназическим переплётом я читал: "Пишу тебе в альбом: ударься в стенку лбом, тогда от сильной боли меня ты вспомнишь по неволе". И в обрезе последней переплетной страницы острота приведённая Пушкиным: "Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня". В альбомчик я внёс своё крупными буквами Средь таежных синих льдов бродит старый рыболов. Двадцать первого, третьего, сорок первого года. Несомненно, влияние радио было у меняющего вспоминания о наших сборей, речных радостях. Плывет там плод, заросший травой и дохлый стрекозой. Отец, один из всей родни, любил русские песни, только не хор Александрова. Мама все русское называла хор Пятницкого. Она по радио слушала Элегию, Масне, Шаляпин тянул М-м-м-м, Ярию с колокольчиками, Барсова, Колоратура. В споре Козловский и Лемешев не принимала ничьей стороны. Соглашалась, что Козловский красиво выводит Л-л-л-лу, и что голос сильнее, но признавала, что у Лемешева тембр приятный. Она вспоминала Собинова и, как Шаляпин рассердился на Шуйского, дёрнул за бороду, а борода-то приклеенная. У них с отцом даже слова были разные. Уродилась клубничина в мой кулак, мама — забабаха, отец — граммов сто. Отец шутил. — Вы, ах, — сказал Сирах, — мои последние штаны и те в дырах. Мне было не смешно. загадывал ай ба сидели на трубе я не доумевал разводил руками не годится богу молиться годится горшки покровать я не понимал смысла когда на плечо капнула птичка оставила визитку карточку я её ёрзал иронизировал кусочек скоровей носочек меня передёргивало осуждал кого-нибудь охрёмка воняга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 Раз она исполнила мне былину. Граф Пашкевич собирался в поход. Он походом-то идёт, полки вслед идут за ним, пыль клубилась за ним. Я был на стороне Бальмонта и мосне, не полюбил землю, не полюбил бабушку Ксеню, выдумал для отца обидное прозвище отчим с ударением на и. Прочитав принца и нищего я стал бредить благородным происхождением.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 Перед избой с большими высокими не деревенскими окнами с резными наличниками, не на завалинке, на лавке, во всю стену сидят восемь человек. Тощий хозяин в казакине, вродёнков взгляд некрасовского страдальца, хозяйка, бабушка Ксении, тёмный цветастый платок, тёмная до полу юбка, суровости важны в двоих. Невестка чуть-чуть позатейливее, На руках плачущий сын в картузе и тёплом, у него оспа. Деревянный конь с хвостом, но без головы. Старший сын Павел, рабочего вида, в пиджаке и косоворотки, дельный, для солидности небольшие усы. Кирилл в фуражке учится, глядит в объектив, хихикает. Иван, полная нежидность, светлое лицо, улыбка, тоже в фуражке, учится. Яков Отец, слегка не в фокусе, это он снимает, завел затвор и сел сбоку. Барин, плоская шляпа, тройка, стоячий и округлый воротничок, нога на ноге, брюки в стрелку. Девятый, белый, на белой стене, как после болезни. Десятый, впереди всех, на другом деревянном коне, тоже в фуражке. Один из них Федор, другого имени я не знаю. Конечно, все принарядились для снимка.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 После земской трехлетней школы учительница определила самых способных, в том числе моего отца, Щапова. Художественная фотография И.Д. Данилова, Москва, Мясницкие ворота, дом Кабанова, против телеграфа, негативы хранятся рукой отца, 18-го, 12-го, 1905-го года, то есть ему 16. В Причесанный, лоб хороших пропорций и лепки, лицо задумчивое, лицо студента из разночинцев, деревней не отдает. Коллективный снимок первого выпуска Щаповской школы. Все двадцать выпускников глядят простовато, некоторые грубовато, и отец из прочих не выделяется. Умение слиться с окружением впоследствии оказалось полезно. Российский герб, затейливый шрифт.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 в том, что он поступил в школу 1903 года, окончил в ней полный курс 1907 года и на окончательных испытаниях оказал следующий успех. Первый. По общеобразовательным предметам. Закону Божию хорошие 4, русскому языку хорошие 4, арифметике очень хорошие 4 1/2, геометрии очень хорошие 4 1/2. Землемерию хорошие 4. Черчению хорошие 4. Географии очень хорошие 4,5. Русской истории хорошие 4. Физике хорошие 4. Химии хорошие 4. Ботанике очень хорошие 4,5. Зоологии отличные 5. Второе. По специальным предметам: земледелению отличные 5. Лесоводству не обучался. Животноводству отличные 5. Садоводство и огородничество отличные 5, сельскохозяйственная экономия и счетоводство отличные 5. Правоведению отличные 5. Третий. По мастерствам: столярному обучался, слесарному, кузнечному обучался. Четвёртый. По практическим работам: земледелью отличные 5, животноводством отличные 5, садоводство и огородничество отличные 5. Во время пребывания в школе он, Сергеев, поведение было отличного. На основании статьи 37-й устава школы он, Сергеев, пользуется по отбыванию воинской повинности льготую 2-го разряда. Из предоставленных Сергеевым документов видно, что он родился 16 октября 1889 года, происходит из крестьян и вероисповедания православного.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 Общество сельского хозяйства Подольского уезда Московской губернии января 28 дня 1914 года номер 319 аттестат выдан сей крестьянину Московской губернии Dmitrovskogo uyezda под Черковской волости деревня Жуковка Якову Сергееву в удостоверении того, что он по окончании Щаповской казённой сельскохозяйственной школы первого разряда 22 августа 1907 года поступил на должность заведующего Сенькинским имением, находившимся в пользовании Подольского общества сельского хозяйства, в какой должности оставался до 22 октября 1911 года. Обязанности свои Сергеев исполнял вполне добросовестно и аккуратно. Хозяйство имения во время заведования им Сергеева было в вполне удовлетворительном состоянии.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 Воинская повинность называлась воинской повинностью. В неполные восемнадцать лет отец заведовал имением, племенным рассадником крупного рогатого скота и свиней, расхаживал хозяинам, с остальными часами мозор на цепочке до недавнего шли минута в минуту. По тогдашнему обыкновению, помимо жалования, ему полагалась бесплатная квартира и любые произведения под ведомственного хозяйства. Тогда все проще было. Люди свободнее жили и не боялись. Заглядывали на огонек. Вечером прикажешь заложить дрожки и едешь за семь верст к соседу. Что делали? Чай пили и в карты играли. Как-то за зиму я всего Чехова прочитал и Сахалин Дорошевича. А в Щапове устраивали любительский спектакль «Я был Агафьей Тихоновной».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 Вопросы по отёсыни, но все спокойные и благообразны. Пирамиды Сокольской гимнастики из десятков солдат у подножья офицеры. Маленький с брюшком в пинсне подольский воинский начальник, в отличие от других офицеров, он не в сапогах, а в штиблетах и на мундире ни ордена, ни медали, один полковый знак. У солдат в пирамидах лица молодцеватые, у офицеров внизу довольный, гордый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 словесность фильдфебель вопрошает каноненко кто наш государь император государь император мария хлёдровна за кого мы готовы отдать живот отдать живот за марию хлёдровну кто враг наш внешний и внутренний внешний и внутренний мария хлёдровна пирамида поредела мрачная на фоне щербатого кирпича и покосившейся галереи